Глава 64. В которой Гарри избежал смерти на поле боя в надежде отличиться в другой раз. Проводив своего возлюбленного хозяина, бедняка Гамбо был безутешен. Услыхав о том, что мистер Гарри завербовался в солдаты, он так стенал и проливал слезы, что, казалось, сердце бедного негра не выдержит разлуки. И ничего нет удивительного, если он стал искать сочувствие услуг женского пола в доме мистера Ламберта. Куда бы ни забрасывала судьба этого чернокожего юношу, он повсюду искал утешение в дамском обществе. И в нежных душах этих прекрасных созданий всегда находилось сострадание к бедному африканцу, а его темная кожа не больше отвращала их от него, чем Дездемону от Ателла. Европа, сдается мне, никогда не была так брезглива по отношению к Африке, как некая другая уважаемая часть света. Более того, общеизвестно, что некоторые африканцы, как, к примеру, Шевалье де Сен-Жорж, пользовались большим успехом у прекрасного пола. Точно так же, в своих скромных возможностях, и мистер Гамбо, служанки мистера Ламберта, В сердечной своей доброте без стеснения проливали слезы с ним вместе. Эдти не могла удержаться от смеха, услыхав, как голосит Гамба, убиваясь по поводу того, что хозяин пошел в солдаты и не взял с собой верного своего слугу. А он готов был каждую минуту спасать жизнь мистера Гарри и непременно спас бы ее, и дал бы разрезать себя на двести тысяч кусков ради него. Да, да. Но природа берет свое, и Гамба соблаговолил сделать ею ступку, подкрепившись к кухне изрядной порции пива и холодной говядины. Он, безусловно, был порядочный врун, лентяя и обжора, но, тем не менее, мисс Этти подарила ему полкрона и была к нему необычайно добра. Язычок ее, всегда столь бойкий и даже дерзкий, стал вдруг на удивление кроток, словно он никогда не произнес ни единой насмешки. Смиренная и молчаливая бродила она теперь по дому. Она была почтительна с матерью, вежливо с Джоном и Бетти, когда они прислуживали за столом, снисходительно к Полли, если то и случалось, причесывая барышню, дернуть ее нечаянно за волосы, неслыханно долготерпеливо к Чарли, когда тот, придя домой из школы, наступал ей на ногу или опрокидывал ее коробку с рукодельем, и молчаливо в обществе отца. Нет, положительно малютка Эти преобразилась неузнаваемо. Вели ей папенька зажарить бараний окорок или отправиться в церковь под руку с гамба, Она и тут ответила бы, сделав книгсен, «Как прикажете, папенька?» Великоважность барани окорок! А чем кормят их там, этих бедных волонтеров, когда над головами у них летают пушечные ядра? О, как дрожат ее колени, когда она в церкви преклоняет их во время чтения молитвы за сражающихся на поле боя, и как низко склоняется ее голова». Когда же священник возглашает с кафедры «Не убей!», ей кажется, что он смотрит на нее, и она еще ниже опускает голову. Все ее мысли теперь с теми, с путешествующими и плавающими. Как замирает ее сердце, когда она бежит за газетой, чтобы прочесть сообщение о походе. Как пытливо вглядывается она в лицо папеньки, стараясь угадать, Добрые или дурные вести он принес из своего артиллерийского департамента. «Гарри невредим? Его еще не произвели в генералы? Может быть, он ранен и попал в плен? О, Боже, а что, если ему оторвало обе ноги снарядом, как тому инвалиду, которого они видели на днях в Челси? О, она готова сама проходить всю жизнь на костылях, лишь бы он на своих ногах возвратился домой». Ей бы следовало молиться, не поднимаясь с колен, пока он не вернется с войны. «Ты слышала когда-нибудь, Тео, что человек может посидеть за одну ночь?» — спрашивает Этти. «Так вот, я нисколько не удивлюсь, если это случится со мной». И она смотрится в зеркало, чтобы удостовериться, не совершилось ли уже это явление природы. «Этти, дорогая!» «Ты, помнится, не беспокоилась так ужасно, когда папенька был на минорке», — замечает Тео. «Ах, Тео, легко тебе говорить, когда Джордж не в армии, а преблагополучно сидит дома», — парирует удар Этти, заставляя старшую сестру покраснеть и задуматься. «Что говорить, если бы мистер Джордж был в армии?» «Мисс Тео, как вы понимаете, вела бы себя совсем по-другому». Однако мы не хотим больше терзать чьи-либо нежные сердца и спешим вас заверить, что Гарри пока угрожает не большая опасность, чем любому офицеру гвардейского полка личной охраны Его Величества в казармах Риджент-Парка. Первый поход, в котором принял участие наш храбрый волонтер, если и может быть назван успешным, то уж никак не доблестным. Британский лев, как, впрочем, и всякий другой лев, не всегда может встретить достойного противника и дать генеральное сражение. Представим себе, что лев вышел на охоту в поисках тигра. Тигр не появился, и тогда льву приходится придушить гуся и позавтракать этой птицей. Львы, как известно, тоже хотят есть, как и все прочие животные. А теперь предположим, что в поисках вышеупомянутого тигра Лев вернулся в лес, огласив его своим воинственным рыком, и вдруг увидел, что к нему направляется не один, а целых шесть тигров. Это уже явно не по правилам, и он поджимает царственный хвост и со всей возможной быстротой прячется в свое уютное логово. А решись он вступить в драку сразу с шестью тиграми, вы бы сказали, что это не лев, а осел, Так вот, первый военный подвиг Гарри Орингтона был примерно такого же рода. 1 июня он в числе других 13 тысяч солдат находился на борту одного из многочисленных военных судов и транспортов, покидавших остров Уайт. И на заре 5 июня вся эта флотилия стала на якорь в бухте Канкаль в Британии. Некоторое время он вместе с другими джентльменами и волонтерами имел удовольствие разглядывать французский берег с борта своего корабля, так как главнокомандующий и командир отправились на катере произвести рекогносцировку в гавани. На берегу послось стадо, вдали протрусили рысцой и скрылись из глаз несколько драгун, а крошечный форт с двумя пушками — позволил себе наглость обстрелять катер, на борту которого находился его светлость герцог Мальборо и командор. В два часа дня уже вся британская флотилия стала на якорь, и был отдан приказ всем гренадерским ротам 11 полков погрузиться на плоскодонные лодки и собраться вокруг флагманского судна «Эссекс». Тем временем мистер Холл Подняв флаг на фрегате «Успех», приблизился в сопровождении других фрегатов к берегу, дабы обеспечить высадку войск, после чего все суда с волонтерами, гренадерскими ротами и тремя батальонами гвардии под командованием лорда Секвилла и генерала Адьюри поплыли к берегу. Нашим волонтерам не пришлось совершить при этом каких-либо героических подвигов, поскольку французы, которым надлежало дать им отпор, убежали, а британские фрегаты заставили замолчать пушки маленького форта, потревожившие главнокомандующего во время его рекогностировки. Войска пошли на приступ и взяли в плен весь гарнизон, прострелив ему ногу. Как выяснилось, гарнизон состоял из одного пожилого джентльмена, который храбро палил из своих двух пушек и сказал завоевателям, «Если бы каждый француз действовал как я, Не видать бы вам канкаля, как своих ушей. Передовой отряд захватчиков, заняв деревушку Канкаль, неусыпно бодрствовал там всю ночь с оружием наготове, и волонтеры, посмеиваясь над нашим героем, говоря, что ему не терпится понюхать пороху и снять с французов два-три скальпа. Ни один француз, однако, не подставил себя под его томагавк. Единственный за целый день жертвой войны Пал некий француз, направлявшийся куда-то верхом в сопровождении слуги и случайно напоровшийся на лорда Доуна, волонтера, наступавшего со своей ротой в авангарде полка. Лорд Доун предложил французу сдаться, на что тот по глупости ответил отказом, после чего и он, и его слуга, и обе их лошади были застрелены на месте. На следующий день высадка закончилась, и войско двинулось из Канкаля в Сен-Мало. Все попадавшиеся по пути деревни были пусты. Дороги, по которым двигалось войско, местами становились столь узки, что позволяли идти лишь гуськом. И перестрелять наших людей из-за высоких живых изгородей, тянувшихся по обе стороны дороги, было бы совсем нетрудно, скрываяся за ними хоть один неприятельский солдат. К вечеру войско достигло сен мало и было встречено огнем артиллерии, причинившим... Мало ущерба по причине темноты. Английские солдаты под покровом ночи подожгли в гавани суда деревянные постройки, склады смолы и вара и устроили грандиозный пожар, полыхавший до утра. Со стороны французов не было сделано ни малейшей попытки хоть как-то противостоять этим подвигам британского оружия. Однако было достоверно известно, что в Сен-Мало Сосредоточены крупные французские отряды, и хотя они не показывали наружу носа, все же его светлость герцог Мальборо и лорд Джордж Сэквил решили не тревожить гарнизона, отступили обратно в канкаль и погрузились на корабли. Будь вот наше повествование неправдой, а вымыслом, для нас, как вы надеюсь, понимаете, не составило бы труда отправить нашего вергинца в более прославленный поход. Однако ровно через четыре недели после отплытия из Англии мистер Уоррингтон уже снова был в Портсмуте и послал оттуда письмо своему брату Джорджу, а тот немедленно по получении его бросился со всех ног на Дин-стрит. «Замечательные новости, сударыни!» — вскричал он, застав семейство Ламберт за завтраком. «Наш отважный воин возвратился. Его подстерегали неисчислимой опасности» но ему все же удалось уцелеть. Он даже видел драконов, клянусь счастью, он сам так пишет. «Драконов? Как это понять, мистер Уорингтон? Только он ни одного из них не убил, как вы сейчас услышите. Вот что он сообщает. «Мой дорогой брат, ты, я знаю, будешь рад узнать, что я вернулся из похода, правда, не получив пока еще офицерского чина» и ни единой царапины, словом, ничем себя не прославив, но, во всяком случае, живой и невредимый. На борт нашего корабля нас набилось столько, что я вспомнил бедного мистера Холуэлла и его товарищей в калькутской черной яме. Море было бурное, и кое-кто из наших джентльменов-волонтеров, предпочитающих плавать в тихую погоду, ужасно ворчал. Желудки наших джентльменов слишком избалованы, и после стрипни Браунда и деликатесов Уайта солдатские сухари и ром не особенно пришлись им по вкусу. Ну, а мне море не в диковинку, и я был вполне доволен своим пайком и стаканом рома, да и хотелось мне показать нашим изнеженным английским франтам, что нас ничем не проймешь, и наш брат Вергинец не хуже любого из них. «Да, очень хотелось бы мне ради нашей старушки Виргинии иметь возможность чем-нибудь похвалиться. Но, увы, не кривя душой, могу сказать только одно. Мы побывали во Франции и возвратились обратно. Боюсь, что даже твое перо, трагика, не сумело бы ничего состряпать из такого похода. Шестого числа мы высадились в бухте Канкаль, видели и издали на холме несколько драконов. Ну что?» «Не говорил я вам, что там были драконы?» — со смехом спросил Джордж. «Господи помилуй, какие еще драконы?» — воскликнула Этти. «Огромные длиннохвостые чудища с остальной чешуей на хребте, изрыгающие из пасти огонь и пожирающие по одной девственнице в день. Разве ты не читала о них в семи поборниках?» — спросил мистер Ламберт. «Но увидав на нашем флаге святого Георгия, о ней надо думать... Уползли, поджав хвост. «Я читал про них», — с важностью объявил самый младший член семейства, прибывший домой на каникулы. «Они любят пожирать женщин». «Правда ведь, папенька, один из них хотел проглотить Андромеду, а другого, который стерег яблоню, убил Язон?» «На холме», — продолжал читать Джордж, — «несколько драконов» но они ускакали от нас, не завязав боя. Мы провели ночь в палатках, потом направились в Сен-Мало и сожгли там великое множество каперских судов, после чего снова погрузились на корабли, так ни разу и не скрестив оружие с неприятелем и даже не повстречав на своем пути никого, кроме нескольких бедняк, которых наши солдаты ограбили. «Ну, может, в следующий раз больше повезет». Этот поход ничем особенным не замечателен и не принес нам славы, но я получил от него удовольствие. Я понюхал пороху, не говоря уже о смоле и варе, которые мы сожгли. Я видел неприятеля, спал в палатке и испытал морскую болезнь на битком набитой палубе корабля. Такая жизнь мне нравится. Мой нижайший поклон тетушке Ламберт и прошу передать мисс Этти, что я не очень испугался при виде французской конницы. Твой горячо любящий брат. Г. Э. Уоррингтон. Думается нам, что письмо Гарри должно было утишить угрызение совести терзавшее мисс Этти, ведь поход был окончен, и Гарри пока что не пострадал. Скорее даже наоборот. Мистер Ламберт имел случай посетить по долгу службы войска, расположенные в Портсмуте смуте и на острове Уайт, и Джордж Уоррингтон составил ему компанию. Они нашли, что перипетии и похода пошли весьма на пользу Гарри, укрепив и тело его, и дух. Он с большим рвением постигал свои новые военные обязанности, был весел, деятелен, бодр и совсем не походил на того вялого и похондрика который праздно слонялся по лондонским кофейням и часами просиживал в гостиной миссис Ламберт. Войска были размещены в палатках, погода стояла отменная, и Джордж видел, что его брат с большой охотой и усердием предается военным занятиям на свежем воздухе. Немало обрадованный старший брат, прогуливаясь по палаточному городу под руку с младшим и вспоминая недолгий опыт своей военной службы, пришел к выводу, что здесь перед ним была армия, во многих отношениях превосходящая то незадачливое войско, плачевную судьбу которого он разделил два года назад. Поход в том виде, в каком он был нами описан, ничем, конечно, себя не прославил, но, тем не менее, и сама армия, и нация ликовали. Мы посрамили надменного Галла. Таково было всеобщее мнение и мы бы не только посрамили, но и разбили бы его, если бы он посмел появиться перед нами. Да в конце концов, разве может кто-нибудь сравниться доблестью с британцем? Надо полагать, такие и тому подобные мнения можно было услышать и не столь давно. Я отнюдь не намекаю на то, что мы более склонны прихвостнуть, чем любая другая нация, или что теперь стали еще хвастливее, чем прежде». Разве не прошли перед нашими глазами битвы при Лепциге, Иенне, Дрездене, Ватерло, Бленгейме, Банкерсхилле, Новом Орлеане? И какая героическая нация не сражалась, не побеждала, не отступала и не хвасталась в свой черед победами? Ну, словом, британская нация была весьма взволнована своей блистательной победой при сен мало Драгоценные трофеи, захваченные в походе, были отправлены на родину и выставлены для всеобщего обозрения в Лондоне. Народ был приведен в такое возбуждение, что требовал новых лавров и новых побед, и горящее воодушевлением армия отправилась их добывать. В этом новом походе принял участие доброволец столь высокого ранга, что мы должны отвести ему особое место среди всех прочих дилетантов – как военной, так и морской службы. То был наш славный принц-моряк, его королевское высочество, герцог Эдуард, доставленный на борт Эссекса на двенадцативесельной лодке с развивающимся на носу английским флагом, которую эскортировал адмирал на лодке с адмиральским флагом и все капитаны на других лодках в порядке старшинства. И вот эскадра снялась с якоря, и Гарри, бодрый телом и воспламененный духом, машет шляпой друзьям, громкими возгласами напутствующим его с берега. Он, конечно, в самом недалеком будущем будет произведен в офицера. Какие могут быть к тому препятствия, — думает Джордж. его шкатулке достаточно денег, чтобы купить брату чин прапорщика, но если он может заслужить его примерным поведением и отвагой, не вводя никого в расход, так и того лучше». Командир полка весьма лестно отозвался о молодом новобранца. Солдаты и офицеры любят его. Нетрудно заметить, что этот молодой человек храбр и далеко пойдет. Гиб-гиб-ура! Вы слышали, какие замечательные вести поступили к нам на десятый день после отплытия флотилии? 7 и 8 августа войска Его Величества высадились на берег в бухте Море, В двух лье к западу от Шербура на глазах у крупных сил противника. Устрашенные появлением доблестного британского воинства, неприятельские войска рассеялись. Шербур сдался на милость победителя, и английские флаги взвелись на трех ближайших фортах. Англичане сожгли в гавани 27 неприятельских судов и захватили великое множество отличных медных пушек. Простые же чугунные пушки были просто уничтожены, так же, как и док, которым так похвалялись господа французы, и два мола у входа в гавань. В Лондоне нескончаемое празднество. Одновременно с пушками Шербура, захваченными Хоу, прибывают неприятельские знамена, захваченные мистером Вулфом при Луисбурге. Знамена под гром Литавр и Труб, и под эскортом 80 лейб-гвардейцев и 80 конных гренадеров с соответственным количеством офицеров доставляется из Кенсингтона в собор святого Павла. У западных врат собора их встречает настоятель со всем капитулом, и в то же мгновенье бум бум, бах гремит пушечный салют из Тауэра и парка. На следующий день наступает черед шербурских пушек и мартеж Это уже орудия, которые захватили мы. Полюбуйтесь на их резные орнаменты, на их дерзкие эмблемы, на лилии, короны, девизы. Вот они — отважный, опасный, победитель. Подумать только, победитель британцев — и еще множество других. Какие клики оглашают воздух, когда эти трофеи волокут по улицам? Что касается мисс Этти и миссис Ламберт, мне кажется, они твердо убеждены, что Гарри самолично захватил эти пушки все до единой, стащив их с вражеских редутов и уничтожив канониров. За последние дни он неслыханно вырос в общественном мнении, Госпожа де Бернштейн уже справлялась о нем. Леди Мария просила дорогого кузена Джорджа наведаться к ней и рассказать, если можно, что слышно о его брате. Джордж всего два месяца назад, неоспоримый глава семьи, видит, что он уже не зложен и не представляет решительно никакого интереса в глазах мисс Этти, во всяком случае». Ваша ученость, ум, ваши трагедии — все это может быть прекрасно, дорогой Джордж, но чего они стоят по сравнению с громкими победами и медными пушками? Джордж принимает свое низложение очень кротко. Армия британцев насчитывает пятнадцать тысяч? Так почему бы им не отправиться снова в поход и не взять штурмом Париж? Что ж тут невозможного, думают некоторые из дам. Они обнимаются, поздравляют друг друга, они вне себя от волнения. Впервые они жалеют, что сэра Майлза и леди Орингтон нет в городе, им не терпится нанести ее милости визит и спросить, что вы скажете теперь о вашем племяннике? Слышали вы о том, что он захватил двадцать одну прекрасную медную пушку, Потопил в море сто двадцать чугунных, сжег в гавани двадцать семь судов и уничтожил док и два мола. Весь город иллюминирован и придается ликованию, и наши достойные дамы не отстают от других. Щеки их пылают, как пурпурные знамена, а глаза сверкают, как маленькие фейерверки, зажженные в честь героя-победителя». А затем с грустью должен признаться, после этих солнечных дней наступает ненастье. Наши командиры, не удовлетворив своих аппетитов на перуславы, решая, что награбленного в Сен-Мало добра им мало, а посему, пробыв некоторое время в порт Смутей на острове Уайт, победители Шербура снова отправляются в поход. Они высадились в бухте Сен-Люнар на расстоянии нескольких миль от Сен-Мало, и двинулись к нему с тем, чтобы на этот раз стереть его с лица земли. Но тут выясняется, что стоять в бухте Люнар небезопасно, и флот отходит к сен к продолжая держать связь с наступающей армией. Однако британского льва ждет сюрприз. Сен-Мало, который он намеревался проглотить одним глотком, обороняется французскими войсками, посланными губернатором Британии, Для защиты этого славного города и поскольку совершить задуманный внезапный удар не представляется возможным, наши военачальники поворачивают обратно к своим кораблям, послушно ожидающим своих доблестных воинов в бухте Сенка. Скройся с глаз посрамленная слава с краской стыда на ланитах Искрой от нас злополучный день битвы при Сенка. Когда наши войска, повернув обратно, двинулись к своим судам, они обнаружили, что их преследует неприятельская армия, направленная сюда из Бреста по приказу губернатора провинции. Две трети войска и вся артиллерия были уже погружены на суда, когда французы напали на Айергард. Четыре роты первого гвардейского полка и несколько рот гренадеров — были оставлены на берегу, дабы встретить неприятеля и прикрыть погрузку остального войска на суда. Лишь только французы спустились с окружавших бухту возвышенностей, гвардейцы и гренадеры ринулись им навстречу, покинув при этом занимаемую ими прекрасную позицию, высокую дамбу, возведенную на берегу и дававшую большие преимущества при обороне. Таким образом, ста британцам пришлось скрестить оружие с противником, в шесть, а то и в десять раз численно их превосходящим, и в скором времени их ряды дрогнули, и они бросились к лодкам с криком «Спасайся, кто может!». Из тысячи ста сражавшихся семьсот либо были убиты, либо утонули, либо попали в плен. Сам генерал тоже погиб. «Позвольте, а где же были добровольцы?» Будучи сам человеком мирной профессии, малосведущим в военных делах, я должен признаться, что мыслями моими владеют не столько сами воины, сколько те, кого они оставили дома. Гвардеец Джек и рядовой Ля Тюлип из королевского Бритонского полка схватились в рукопашную и стремятся проломить друг другу череп. Прекрасно. Это заложено в их натуре, как у медведей или у львов. Я не хочу сказать, что такими их создал Бог, но какая-то потусторонняя сила, несомненно, приложила к этому руку. Однако при чем же тут некая девушка с повисшая на шее у Джека в минуту расставания, или некая мадмуазель из Кемпе, подарившая французу Трубку и кисет, когда он отправлялся в роковой поход. В чем они-то провинились, бедные трепетные сердечки? За что не им эти печали? Нет, мое место не с теми, кто в армии, а с теми, кто остался дома. Страшно подумать, что будет с мисс Этти Ламберт, когда она узнает о бедствии, постигшем наши войска, и о резне, учиненной над гренадерами. «Какая печаль и тревога сжимает сердце Джорджа Уоррингтона!» «Каким сочувствием исполняется душа Мартина Ламберта, когда он смотрит на свою младшую дочку и читает на ее лице жалобную повесть ее страданий!» «Хоу! Бравый коммодор Хоу!» «Плавая на своем судне под огнем противника, подобрал в лодке не один десяток офицеров и солдат, но еще больше их утонуло, сотни попали в плен» «Или были убиты на берегу?» «А где же находится наш Вергинец?»